«Эпилог. Он вышел буквально на 10 минут в магазин, и все. Три дня. Светозар, помогите. Давайте фото!» Женщина утерла слезу и протянула волшебнику заранее приготовленное фото. Тот положил его перед собой, потеребил испаньолку, словно старик хатабыч бороду. После поднес правую длань к изображенному на карточке мужчине. Огонек свечи на столе дрогнул. — Сигнал есть. Душа не покинула оболочку. — Правда? — Подождите. Светозар привстал из-за стола, зачерпнул горсть пепла из фарфоровой чаши и рассыпал по столу. — Если он жив, подаст сигнал. — Как вы его обычно зовете? — Шурик. — А ласково? Интимно? — Котик. Волшебник принялся водить руками над столом. Затем резко подул. Пепел разлетелся, на его месте в левом углу стола появилось слово «малыш». «Хм... А малышом никогда не звали?» «Пару раз, но он обижался, и я перестал». «Видимо, это энергетическая память. Такое бывает. Сейчас». Снова Пасы. Голос бывшего детектива Андреева в наушнике сориентировал. Баран, котик, Правее! в верхнем углу. Бывший детектив Куликов поправил парик, чтобы не было заметно гарнитуры. Затем осторожно донул на пепел. Показались буквы ко. Он расслабился и донул сильнее. Козлик. Мм да. Тесновато сегодня в Австралии. Конец! Чудо.